Бигарнаэль вынул пистолет, спрятанный под блузой, и вложил его в руку Тенардиэ, шепнув ему. «Это Жавер. Я не смею выстрелить в него. Осмелишься ли ты?» «Черт возьми, еще бы нет!» — пробормотал Тенардиэ. «Так стреляй!» Тенардиэ взял пистолет и прицелился в Жавера. Жавер, стоявший в трех шагах, пристально взглянул на него и ограничился тем, что сказал. «Не стреляй, будет осечка!» Тенарде спустил курок, выстрела не последовало. «Ведь я же говорил тебе», — сказал Жавер. бигерналь бросил свою железную палку к его ногам. «Ты царь всех чертей!» — воскликнул он. «Я сдаюсь!» «А вы?» — спросил Жавер остальных разбойников. «И мы сдаемся», — отвечали они. «Вот это дело!» — спокойно сказал Жавер. «Я так и знал, что вы будете умницами!» «Я прошу только одного!» — сказал бигерналь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 В то же мгновение Жавер подошел к чете Тинордье. Одна из его огромных рук опустилась на плечо женщины, другая — на голову мужчины. «Наручники!» — крикнул он. Полицейские вошли толпу, и через несколько секунд приказание Жавера было исполнено. Тинордье, совсем разбитая, взглянула на скрученные руки мужа, потом на свои, и, бросившись на пол, воскликнула, рыдая. моей дочери!» «О них позаботились!» — сказал Жавер.